Глава 6. Жук под каблуком. Весело смеясь девушкой с зелеными волосами в черно-белом виниловом костюме, шла в компании элегантного мужчины с набриолиненной прической, завивающейся к затылку мокрыми кудрями. На мужчине был надет деловой костюм кофейного цвета. Серый галстук-бабочкой и лакированной туфли. Пара двигалась по коридору гостиницы, и шаги их скрадывались толстой ворсистой дорожкой. Как же я рада, дорогой, что ты не успел уехать в свой треноклор, и нам удалось повидаться. А я-то как рад, милая. Признаться, не ожидал, что ты свалишься, как снег, на голову. Извини, что я без предупреждения. Обстоятельства от меня не зависели, поэтому... А, вот и мой номер. А чего это тут горит, не беспокоить? Уходила, забыла выключить. Широко и обворожительно улыбнувшись, Лиша приложила ключ карту и, толкнув попкой дверь, вошла в номер, нежно увлекая за собой спутника. — Ты умеешь делать сюрпризы, — распаляясь шепталом. «Ага. Я сама. Один большой сюрприз», — отвечала она. Дверь захлопнулась, и мужчина тут же полез целоваться. «Ты такая красивая. Я хочу тебя». «Не торопи коней, милый». «Эм...» — оборвал их страстный щебет вышедший из комнаты с инфокомом в руках. «Я, конечно, дико извиняюсь, но вы бы хотя бы предупредили. Я бы пошел, погулял там, пока вы тут». «Что за дела, Лиша?» — отпрыгнул от девушки кавалер, не ожидавший такого подвоха. «Кто это? Почему ты не сказала мне, что ни одна?» Успокойся, успокойся. Судя по виду, лишь наслаждалась сложившейся ситуацией. Я все объясню. Ты уж постарайся, кивал мужчина, пятись к двери. Познакомься, Крелинг! Это Алик Дементьев. Он спит и не должен просыпаться. Алик, это мой друг из френдзоны, Хью Крелинг. Очень приятно, Алик протянул руку. Алик? Локсед Садав? Не может быть. Хью, вздрагивая всем телом, пожал протянутую кисть. «Расслабься, дружище, пошутил Дементьев. Я обещаю, что не проснусь. «Надеюсь на это. Ты должна была меня подготовить», — сквозь зубы сказал Креллинг Лиша. «Это же как обухом по голове». «Она всегда так делает». Алик отвернулся и пошел готовить кофе. «Кофе будете? Или что это за напиток? Пахнет как кофе, на вкус как дерьмо с шоколадом, но пить можно». «А ты бы со мной пошел?» — продолжал сиять Лиша, пронзительно глядя на Креллинга. «Если бы я сказала, что нашла его и что он здесь, пошел бы?» «Ну, вот-вот. Успокойся, любимый, и сядь за стол. Попьем кофе. Поговорим». Последнее слово Лиша произнесла таким тоном, что даже у стойкого Алика что-то дернулось внутри. Но эта легкая тревога развеялась сразу, как только девушка стала помогать ему накрывать на стол. Тем временем Хью опустился в кресло, закрыл лицо руками и сидел так, пока его не позвали. «Хорошо поспал?» – как ничем не бывало, спросила Лиша у Алика. «Нормально. Вот только кошмар приснился. Будто бы я только что пережил ту аварию. Снова. Первое время будет такое сниться. Терпи». Зато восстановил силы. Не думал, что какой-то часок сна окажет такой благоприятный эффект. «Часок?» – Лиша проснул в кулак. «А что, я спал дольше?» «Намного дольше, но неважно. Главное, что ты выспался». «Но когда проснулся, чем занимался?» «Смотрел кино». «Правда? Какое?» «Да этого жадного упыря, как его там, Блобби? Бамбли? Ну да». От скуки я начал изучать инфоком и обнаружил, что эта штука соединена со всеми приборами, находящимися в номере. Пользоваться можно всем удаленно, но за отдельную плату. А когда узнал, что в комнате спрятан телевизор размером со стену, подумал, надо же хотя бы глянуть, за что с меня деньги слупили. Так с меня их еще раз слупили, представляешь? Ну, раз слупили, надо смотреть. И заказал я последний фильм этого вашего гения. Называется «Истерзанные Моасом». Как впечатление от просмотра? Хрень полнейшая. Не осилил и третий. Не знаю, почему этого режиссера считают гением. По мне так он просто душевно больной извращенец. Каждые пять минут в фильме показывают, как кто-то испражняется. Потом кого-то насилуют. Потом идут нуднейшие монологи ни о чем. И вновь насилие среди испражнений. Меня чуть не вырвало от этой гадости. И это лучший блокбастер Маса? Да, в масе о качестве фильмов судят не зрители а те, кто их снимает и продюсирует. Оно и видно. Лично я бы проверил этого гения на психическую вменяемость. Я не смотрел этот фильм, пожалуй, плечами ниша Может, ты его просто не понял? Ха! Горько хохотнул Алик. Там и понимать нечего. Кино начинается с того, что президент Мааса сидит в сортире, делает по-большому, и вслух размышляет о счастливом будущем Марса. Тут появляется главный герой, который хватает его за шкирку, и с дикими воплями начинает словно кота макать головой в толчок. Потом выясняется, что это на самом деле была его мечта, а в реальности он несчастный человек, которого никто не любит и не понимает. Он рассуждает о том, как вокруг него все плохо, какая плохая власть, какой плохой народ и какая плохая у него семья. Жена просит его починить полку, а он бьет ее доской и жестоко насилует. Потом опять рассуждает о том, какие все фляки. С ним случается истерика, он катается по полу и лежит Жена плачет, забившись в угол, а он говорит ей фразу. «Это не я тебя сделал рабыней, это рабыня внутри тебя сделала тебя рабыней». Гадит посреди комнаты и уходит. Его ловят на улице какие-то бандиты, он их легко побеждает, они становятся друзьями, поют матерные песни, напиваются каким-то пойлом, целуются в засос и, наконец, пробираются на крышу небоскреба, чтобы оттуда посрать на проходящих внизу граждан. И все это опять под нудный монолог о том, что Маа скатится в бездну, его переполняет быдло, и лишь минутный отрыв от этого копошащегося внизу быдла во время испражнения на него с крыши приближает человека к богу. В общем, дальше я смотреть не смог и выключил эту дрянь. Если есть в этом фильме философия, так это философия навозной мухи, для которой говно – это смысл жизни. И вот она жужжит о сладких яблочках, которых ее якобы лишила съевшая и переработавшая их лошадь, а сама зачем-то опять и опять опускается на кучу дерьма, вместо того, чтобы чуть-чуть приподняться к этим самым наливным яблокам. «Тебе бы в кинокритике податься», – рассмеялась Лиша. «Эй, Хьюго, сколько декстрозы класть?» «Полпроцента», – буркнул Креллинг. Все дело в том, Алик, что ты не разбираешься в искусстве, продолжал глумиться над Дементьевым девушка. Все это метафоры, глубинный смысл, мощный духовный посыл, переданный через эпатаж. Ты издеваешься, Алик приподнял бровь. Ага, лишь рассмеялась. Ну а если серьезно, то, хм. Видишь ли, культура Маасы зиждется на трагвале, на простых и понятных инстинктивных потребностях. Все, что приносит удовольствие, все, что вызывает простейшие примитивные эмоции, все, что будоражит, хочет нервы, бьет по самым чувствительным струнам души. Все это ценится. То, что для тебя дерьмо, похабщина и примитивщина, здесь расценивается как высокохудожественная натуралистичность. На твой взгляд это правильно? Я анализирую все с позиции логики и психологии. Мне по долгу службы положено адекватно воспринимать самую неадекватную человеческую природу. Когда-то давно этот ник Бамбли был настоящим гением. Только вот гениальность, она как река, приносит пользу человечеству, если на ней построишь электростанцию, создашь растительные системы для засушливых областей. Обустроишь водохранилище с питьевой водой, но это должен сделать кто-то толковый, со здравым рациональным умом. Если же разрушить плотины, сдерживающие эту реку, она превратится в грязный беспорядочный поток, затапливающий все ниже по течению и несущий тонны мусора и грязи в мировой океан. Понимаешь? Пока над творцом стоят серьезные руководители, критики, проверяющие, его гениальность будет приносить пользу. Но как только этих инженеров культурного замысла не станет, весь талант утечет в бездну мутным потоком бредовых бессвязных нечистот. Обосновавшись в массе Бамбли организовал собственную фирму и начал активно конкурировать с другими местными кинокомпаниями. При небескорыстной помощи президента ему в итоге удалось подмять их все под себя, установив единую монополию. Затем он упразднил институт критиков и стал критиковать себя сам. Наконец он придумал и внедрил свой налог, который приходится платить всем без исключения. К этому единоначалью он пришел опять же не без помощи власти. Разумеется, должок перед президентом у него теперь весьма серьезный. Это его и гнетет, что выражается в подобных фильмах, где он равняет дерьмом власть, давшую ему все. Почему же президент это терпит? Потому что в фильме опоганивают его предшественника, а не его самого. Для политика это очень удобно. Сваливать все грехи на предыдущего лидера. Мол, смотрите, как раньше все было плохо, и не пеняйте на нынешнюю власть. Алек хмыкнул, пригубив немного кофейного напитка. Ладно, что мы все об искусстве да об искусстве. Хью, иди к нам, позвала Лиша. Чего ты съежился? Голова болит? Словно пойманный в ловушку зверек, Креллинг подошел к столу и сел рядом с ней. «Как ты уже догадался, я пригласил тебя сюда вовсе не ради развлечения, а по делу». «Да уж понял», – кивнул он. «Только вот боюсь, что зря. Я уже отошел от подпольной работы. Больше никакими такими делами не промышляю. Растерял все былые связи. Хочу вести нормальный, законный бизнес». «Это похвально», – одобрительно кивнула Лиша. «Ты молодец, что завязал с криминальным прошлым. Согласись, Алик». Дементьев кивнул. «Вот и Алик со мной согласен». Поэтому я и не собираюсь спросить тебя о каких-то незаконных услугах. Тогда зачем я тебе? Поднял глаза Хью. Хочу, чтобы ты поделился со мной кое-какой информацией, только и всего. Меня интересует финансовая отчетность пяти трастовых компаний за последний темпоральный фрактал. Банковский холдинг ДВН, Инвестсоюз Галиас, Центр взаимной поддержки, клиринговая система Ири Блобс и управление транспортной системой Юнитранс. Все эти компании фактически принадлежат. Я знаю, кому они принадлежат. Меня интересует не он, а те, с кем он связался. То, что ты просишь, я не могу выяснить быстро. У меня не осталось связи в этих компаниях. Чтобы проникнуть в их сеть, потребуется время и средства. К тому же это незаконно. А ведь ты обещала не просить меня о подобных услугах. Я помню, что обещала. И знаю, что ты один из моих лучших жуков, а у жука всегда есть информация. Без информации жук – ничто, пустышка. И с ним не захочет иметь дело никто, ни один серьезный партнер. Только не убеждай меня, что твой новый легальный бизнес был поднят с нуля на абсолютно законной основе. Так не бывает, дорогой. Ни здесь, ни в Маасе. Я знаю, что ты поделился информацией со своими новыми партнерами. Моей информацией, милый. Лиша я. Я не сержусь. Девушка откинулась на стуле и заулыбалась. Ты ведь сделал это ради того, чтобы начать все сначала, правильно? Ну, конечно. Я бы никогда. Знаю, что никогда. Просто мне странно. Жук, который давно точил корни интересующих меня компаний, вдруг перестал интересоваться их финансовыми потоками. Я же сказал, что решил завязать. Я слышала. Ну, раз не знаешь. Лиша хлопнула себя по коленям. Что поделать? Давай попьем кофейку, куда разойдемся. Мне жаль, что не смог тебе помочь. С явным облегчением Хью потянулся к чашке Колби. Ладно, не парься. Мне есть еще у кого спросить. Спасибо за понимание. Эх, Алик, Лиша сияет, как начищенный пятак. Вновь повернулась к Дементилу. «Знал бы ты, сколько мы с этим поганцем дружим. Люблю я его, стервеца, как родного. Это же мой лучший жучок». Звербовал я его в триноклоре. Он был обычным мелким варишкой и махинатором. Но я разглядел его потенциал и вытащил из непростой ситуации. «Помнишь, Юга?» Тот кивнул. «Мы с ним тогда официально познакомились. Я-то знал его и раньше, еще на земле на него глаз положила». «Ты его как и меня выдернула?» спросил Олег. «Нет, там все по-другому сложилось. Гораздо смешнее». Расскажи, я тоже хочу посмеяться. История была такая. Хитро косесть на крелинга, начала рассказ Лиша. Хью работал продажником в какой-то американской конторе, реализующей в розницу всякое бытовое барахло. Он тогда был еще совсем мальчишкой. Худенький, ушастый, в рубашечке. На вид, дурачок дурачком. Но коммерческая хватка у него была, как у бульдога. Да ну ладно, заскромничал Хью. Какой там бульдог? Так, работал помаленьку. Ну и вот, работал он нормально, продавал пылесосы всякие, прочую шарабуру. Как-то раз руководство компании решило повысить навыки своих сотрудников посредством проведения тренинга. И для этой цели пригласили из большого яблока некоего крутого перца, коуча, съевшего на этом деле собаку. Типа, навороченный коммерсант, способный продать даже дьяволу его собственную душу. И вот, первый день тренинга. Приезжий мегаспец, разумеется, начал свой мастер-класс традиционного самовосхваления. Объяснил, что все собравшиеся, сосунки и ни черта не понимают в коммерции, но обнадежил, что он-то им объяснит, что такое продажи и как они осуществляются. Закончив свою пафосную тираду, этот халыш вынимает из кармана ручку, простую шариковую авторучку, и подходит к первому попавшемуся слушателю. А первым попавшимся слушателем был наш Юга. Великий сенсей, видимо насмотревшись дурацких фильмов, решил выпендриться. Он дал крелингу ручку и говорит «Вот ручка, продай мне ее». Чтобы утвердить свой безоговорочный авторитет, вариант беспроигрышный. Ведь чтобы не пытался промямлить продавец ручки, мастер легко от него отмахнется. Даже если тот будет по-настоящему хорошо эту ручку впаривать. Холодная надменная реакция гуру превратит все эти попытки в жалкое убогое зрелище. На это приезжий хлыщ и рассчитывал. И Хью это прекрасно понимал. Он держал в руках дешевенькую китайскую ручку и смотрел на слушателей. Кто-то скучал, кто-то улыбался, кто-то прятал глаза, заранее ожидая позор своего коллеги, растоптанного мастера. И Хьюга решил, нет, дудки, я не доставлю тебе удовольствия, надутый выскочка. Вместо того, чтобы пытаться продать ему ненужную ручку, Хьюг крепко задумался, глядя на нее. Все решили, что он просто сочиняет выгодное коммерческое предложение. Но вместо этого он начал вести такую речь. Леди и джентльмены. Да, разумеется, я попробую продать мистеру Майерсу эту ручку. Но сначала позвольте мне кое-что вам поведать. Дело в том, что когда я увидел эту ручку, то вспомнил очень любопытную историю. Знаете, что это за ручка? Это ручка фирмы Бланкс. Видите, вот на ней написано «Бланкс». Вы думаете, что это обычная китайская ручка, но это не так. И я объясню почему. Фирму «Бланкс», между прочим, одну из самых крупных американских фирм, занимающихся производством канцелярских принадлежностей, основал в 1935 году ловкий делец Ларри Бланкс. К тому времени рынок концтоваров в США был поделен между четырьмя крупными компаниями, конкурировать с которыми было бессмысленно. И Бланкс пошел на бескомпромиссный шаг. Он стал выпускать самые дешевые концтовары, но в очень большом количестве. Взял рынок массовостью. Его слоган был неизменен – «Наши ручки для всех». То есть ручку фирмы Бланкс мог себе позволить купить даже бедный чернокожий ребенок из гетто. В эпоху Великой Депрессии дешевизна подобных товаров была очень значимым показателем для населения. При этом подкупала качество изготовления ручки. И этот, видите, особый заостренный стерженек – визитная карточка Бланкса. Такой стерженек пишет исключительно тонко и не уступает главному конкуренту – Паркеру. Дешевизна плюс приемлемое качество быстро вывели компанию Blanks Inc. на достойный уровень, и в середине 20 века она уже конкурировала с самим лидером Parker Pen Company. Однако, в начале 21 века Blanks полностью перенес производство своей продукции в Китай. Как вы думаете, почему? Наверное, вы скажете, из-за дешевой рабочей силы, из-за низкой себестоимости производства. Да, часть это так, но главной причиной бегства Blanks оказалось совсем другое. Все началось после смелого высказывания старого убежденного католика Ларри Бланкса, который, презентуя очередную модную ручку своей фирмы, произнес следующее. Сейчас у нас век толерантности. Нетрадиционные делают традиционным, но только не мы. Наши ручки были и остаются традиционными. Взгляните на эту прекрасную ручку. Она крепкая и красива, как мужское начало. Эта ручка для настоящего самца. Она не для педиков. Впоследствии слоган «Not for faggots» стал девизом компании что, разумеется, возмутило набиравшее силу движения защиты прав гомосексуалистов. У Бланкса потребовали официальных и публичных извинений, но старый пуританин стоял на своем. После многочисленных исков и судебных тяжб ему пришлось оставить американский рынок и перебраться в Китай, где теперь ручки Бланкс и выпускаются. А теперь, внимание, любопытный факт. Глава Ассоциации по борьбе за права гомосексуалистов публично призвал всех людей нетрадиционной сексуальной ориентации бойкотировать продукцию Бланкса. Ее не удалось запретить продавать на официальном уровне, но если ее перестанут покупать геи во всем мире, то гомофоб Бланкс лишится немалой доли прибыли. С той поры геи и лесбиянки принципиально не покупают ручки фирмы Бланкс, чтобы таким образом выразить свой протест. Купить такую ручку для человека с нетрадиционной ориентацией – все равно, что предать свои идеалы и растоптать достижения, которых добилось ЛГБТ-сообщество за последние годы. Нигде и никогда гей не купит ручку Бланкс. Мой приятель из Луизианы рассказывал, как тамошние торговцы на автозаправках проверяют приезжих туристов на нетрадиционность, подсовывая им такие ручки. Если мужик нормальный, он с удовольствием купит такую ручку, даже если она ему не нужна. А гомик начнет юлить, отнекиваться, говорить что у него уже полно таких ручек или что ему ручка вовсе не нужна. И все тут же понимают, что он просто боится огрести люлей от местных. Ведь в Луизиане геев не особо жалуют, несмотря на толерантность и прочие права человека. У нас в Техасе их тоже не шибко привечают. Поэтому здесь собрались только стопроцентные мужики-натуралы, ведь так? Слушатели одобрительно закивали. Вот и сложилась такая забавная штука. Хочешь выявить латентного гомосека, предложи ему купить ручку Бланкс. Любопытно, не правда ли? Ну а теперь вернемся к сути. Хью повернулся к коучу, сидящему с отвалившейся челюстью, и протянул ему ручку. Вы ведь не откажетесь от такой ручки, верно, мистер Майерс? Купите ее. Всего 100 баксов. Дороговато, не спорю. Но ведь это ручка настоящего самца. Весьма опознавательная лекция, начал было тот. «Вы не хотите купить ручку?» – перебил его Хью. «А может быть вы гей?» В зале зашумели. «Что за глупости? Это же моя ручка. Я вам ее дал». «Верно. Но далеко не все гомосексуалисты знают о бойкоте продукции Бланкс. Теперь вы о нем узнали и уже не хотите покупать запрещенную ручку, правильно?» «Так он что, педик что ли?» – громогласно воскликнул один из продавцов, здоровый бородатый амбал в кепке. «Вот так дела!» Слушатели опять зашумели, а Майерс обливался потом и затравленно озирался. «Хорошо», – сказал он. «Вы неплохо умеете убеждать, сэр. А теперь давайте представим, что я как бы купил у вас ручку. Верните ее мне». И он ухватился за ручку, но Хью не отпускал ее, а сам глядел ему прямо в глаза. 100 долларов, мистер Майерс, и она ваша». Косясь на подозрительные взгляды из зала, коуч полез в бумажник, вынул деньги и отдал их Хью. «Спасибо», – сказал тот, возвращая ручку владельцу. «Это выбор настоящего мужчины». Когда он сел, я уже сидел с ним рядом, замаскировавшись под какого-то пожилого дядю. Вообще-то мне по уставу не положено вступать в несанкционированный контакт с ведомственными элементами, но тут я пошла на сознательное нарушение Уж больно меня разбирало любопытство. Откуда этот лопоухий задохлик все это знает про Бланкса и про гомосексуальный бойкот? «Послушай, сынок», — шепнул я ему, — «ты рассказал удивительную историю. Я никогда не слышал про фирму Бланкс Инкорпорейтед. Где можно поподробнее о ней почитать?» И знаешь, что он мне ответил, пересчитывая свои деньги? Он ответил, «А знает. Я всю эту хрень только что сам сочинил». «Лютый бред, но 100 баксов снял, как с куста». Лиша, Алик и Хью покатились со смеху. «А Коуч тот самый, который ручку за сотку купил, тем же вечером свалил из города», перемежая слова хохотом, добавила девушка. «После этого я поняла, что Крейлинг – мой человек, не стал его пасти». «Что же было потом?» – спросила ли А потом самоуверенность Хьюга сыграла с ним злую шутку. Он связался с мексиканской бандой, кинул ее главаря на серьезные деньги и попытался смыться из страны, но не успел. Его поймали на границе и проломили голову железной трубой. Как? «Вот так!» Лиша с размаху врезала локтем сидящему рядом крелингу в область носа, от чего тот свалился на пол кверху ногами. Запрыгнув сверху, девчонка отключила его прямым ударом в лицо. От такой неожиданности Алик поперкнулся. «Ты чего? Зачем?» «Согласна!» Поднявшись с поверженного Хьюга, Лиша трясла отбитой рукой. Не надо было второй раз врезать. «Но уж больно хотелось!» «Зачем?» — повторил Алик. «Этот мерзавец заслужил, ты уж не поверь. Перед нами проклятый Иуда». «Дай-ка салфетки. Нельзя, чтобы он кровью костюм заляпал». «Я думал, вы с ним друзья. И даже больше». «С такими друзьями и враги не нужны». «Нет. Он был одним из моих лучших агентов, это правда. Но я никогда ему не доверяла. Как выяснилось, правильно делала». «Ну ничего, Хьюга, ты нам еще послужишь Алек, «Алик, ну-ка помоги мне привести его в чувство». «Ты не перестаешь меня удивлять». Покачав головой, Дементьев принялся торможить отключенного мужчину. «За что?» Наконец замычал тот, рассеянно крутя головой. Было заметно, что он получил сотрясение. «Я ведь все ради тебя!» «Все ради меня?» Лиша презрительно хмыкнула. «Ты кусок идиота!» «Думаешь, я не знала про то, что ты продал меня два раза?» «Два раза, Хью!» «Первый раз этим ублюдком Клендербингом, а второй раз, когда те не захотели со мной связываться с сумеречному корпусу!» «Это неправда!» «Благодаря тебе меня прижали в Тейлор Тауне, Хьюга, и я сразу это поняла!» «Но ты напал не на ту!» Вытерев руки салфеткой, Лиша поглядел на Алика. Все-таки женский облик – это замечательная штука. Женщин всегда недооценивают. Всегда. Запомни, Алек, когда вернешься на землю. Я уже недооценил одну. С хрустом разогнул спину тот. Тогда тебе будет проще. Посмотри на этого ничтожного выползка. Эх, Юга. Ты помнишь, из какой клоаки я тебя вытащила? Ты же заживо гнил в собственном дерьме, пойманный с поличным братьями Кру. Это я тебя у них купила. Очистила от дерьма, вылечила и притащила сюда, в сердце Носферы, в Марс. Я свела тебя с такими людьми, с такими. У тебя не было ни хрена, а появилось все, и лишь благодаря мне. Но вместо благодарности ты, урод, только и думал, как воткнуть мне нож в спину. И ты хорошо его воткнул, мастерски. Удар был бы смертельным для человека, но не для меня. Ты так и не понял, дурак, что я не человек? Лиша, я правда, отчаянно репетал перепуганный Креллинг. Твоя правда ничего не стоит. Ты продал часть моей базы данных Лендербингом, тайным основателем культа вечного очищения. Клендербинги глубоко запустили свои щупальца в правительственные структуры. Их верхушка манипулирует самыми сильными мира сего. Твоя часть базы, точнее, моя часть базы, находившаяся в твоем ведении. это не слишком жирный кусок, но вполне пригодный для того, чтобы подмазаться к тайным магистрам ложи. У тебя было все, но ты захотел большего. Они приняли твой подарок и возвысили тебя, подарив накидку коренного марсца Двери за кулисья открылись перед тобой, посулив сказочные горизонты, но ты знал, что я никогда не прощу тебе предательства. Ты надеялся, что мои поиски Лаксет Садафа продлятся достаточно долго. А там, как говорится, либо Шах умрет, либо Ишак умрет, либо Хаджа умрет. Но для подстраховки ты попросил мастеров защитить тебя от меня. Однако они не такие дураки, как ты, и послали тебя по известному адресу, верно? И тогда ты совершил самый кретинский поступок в своей жизни, Хью. Ты вышел на сумеречников, ты узнал, что они меня ищут. Они наверняка отметились на моих явках, и ты вышел с ними на связь. «Ты, тройной агент, Хьюга. Наверное, уже и запутался, на кого работаешь, да?» «Я работаю только на тебя, Лиша». «Трепло!» Она наступила ему туфлей на горло, вдавив в пол. «Придушу!» Хьюго захрипел, безуспешно пытаясь поднять ее ногу со своей шеи. Его глаза выпучились из орбит, лицо залилось темным багрянцем. «Я все про тебя знаю. Все, кроме одного». Клендер-бинги получили лишь часть информации. Если бы они получили все, то генеральный пакет акций ДВН уже бы принадлежал их представителю. Это же ясно как божий день. Но никто ничего не предпринял. Значит, никто так и не узнал о тайном сговоре между главой концерна и двумя ведущими топ-менеджерами. Информация не просочилась наружу, и трейдеры заглотили наживку так крепко, что во время падения котировок даже инсайдеры играли на понижение, обвалив цену до исторического минимума. Что мы видим теперь? А теперь мы видим бурный рост, вызванный неожиданным приобретением крупнейшей трансфер-сети. И что, если бы клендербинги знали об этом, они бы упустили шанс закупиться до безобразия подешевевшими активами? О нет. Такого шанса они бы точно не упустили. Но они избавились от дешевеющих акций, как и большинство обманутых игроков. О чем это говорит? О том, что база у них малость урезанная. Зная клендербингов, я могу с уверенностью сказать, что на обрезке они бы никогда не согласились. Аут Кесар, аут нихель. Вот их девиз. Или все, или ничего. Значит, базу урезал кто-то другой. И еще до того, как ты скомпоновал ее для отправки, урезал так чисто, что даже канцельер Кландербингов этого не обнаружил. Остается вопрос, где остальная часть базы? Она у тебя или у кого-то другого? Я все объясню. Это не я. Базу похитили. Перехватив воздух, затараторил предпущенный жук. Хрррр. Я знаю. Лишь обновь придавил его к полу. Не утруждайся объяснениями. «Похищение было устроено тобой, чтобы замести следы. Хотел перевести стрелки на агентов АКМ, убедив меня, что это они взломали защиту и пробрались в убежище. Да, они давно ходят вокруг да около, но проникнуть в мое убежище им не под силу, если, конечно, ты им не поможешь. Хитрый ход, Хьюго. Сливаешь базу к лендербингам, на остатки наводишь АКМ, а мне объясняют, что базу украли АКМщики. Потрясающая многоходовка. Но что-то пошло не так, верно?» Когда ты готовил приманку для ЭКМ, вместо них нагрянули другие клиенты. Кто-то перехватил твой сигнал и начал выкачивать базу. Ты спохватился и принудительно перекрыл канал связи, из-за чего лишился довольно крупного объема данных. Осталось выяснить, кто такой шибко умный следил за тобой и как только представилась возможность тянул нужную мне информацию. Это ведь кто-то из наших коллег, я права? И ты знаешь, кто это? Наверняка знаешь. Ты ведь идентифицировал червя, понял, что замести следы не удается и решил сбежать. «Но я успела тебя перехватить!» «Кто это был, Хью? Отвечай!» С протяжным хрипом втянув воздух, крелинг простонал. «Я не знаю! Правда не знаю!» «Повторяю вопрос!» Алиша придавила его горло еще сильнее. «Кто это был?» Алик был уверен, что она вот-вот переломит ему шейные позвонки и не понимал, откуда вдруг взялась такая силища у хрупкой худенькой девушки. консуэла выплюнул Хьюга. «Это консуэла консуэла Кивнув, лишь отпустила его... После чего плюхнулась на стул, а полупридушенный агент тут же откатился в сторонку кашляя и отдуваясь. И где это хитрожопое существо? Крелин продолжал кашлять и хватать воздух. Где консуэла? закричала Лиша, приподнимаясь на стуле. Работает! откашлялся Хьюго, бессмысленно разводя руками. Работает! На <кх> «В Каком? Тисеракт. Я слышал, <кх> слышал, что консуэла там работает психо <кх> психопрограмматором. <к> вот как. Пощади. «Умоляю, <смех> я больше ничего не знаю. Это все консуэло. Я, я не виновен. <смех> я люблю тебя, Лиша. <смех> Всегда любил. <смех> Ты же меня тоже любила, вспомни». «Тебя», — Лиша подняла бровь. «Уж кого-кого, а тебя любить — это себя не уважать». «Так уж выходит, дорогой мой, что все, кого я когда-либо пыталась полюбить, в итоге меня предают, дарят как безделушку, растаптывают грязными ботинками. Мне это надоело». «Лиша! Все, хватит. Я не хочу тебя больше бить» жалко портит твой чудесный костюмчик. Постановая и утирая кровь, крилинг поднялся, взял стул и сел на него. Ты мне больше не нужен, Хью. Лиша печально глядела на него. Что ты хочешь со мной сделать? Боязливо спросил он. Ничего. Ты можешь отправляться на все четыре стороны. Хоть к своим клендербингам, хоть к сумеречникам, хоть к кому. Махнула рукой девушка. Я правда могу идти? Не поверил Хьюга, глядя то на Алика, то на Лишу. Да. крилинг поднялся и сделал шаг в сторону двери. Погоди. Остановил его Лиша. «Присядь». Жук остановился, обернулся и, как виноватый кот, вернулся на свой стул, с поглядывая на свою хозяйку. Напоследок я бы хотела, чтобы ты кое-что для меня сделал. Малютенькая услуга. Для тебя сущая безделица. Ты ведь можешь оказать такую услугу своей бывшей нанимательнице? Ну, хотя бы в знак извинения за предательство, что ли? Для тебя все, что угодно. Любая просьба. Любое желание. Утихомирься и вытри сопли. Лиша глядела куда-то в сторону пустым взглядом. «Сперва я хочу, чтобы ты снял одежду». «Снял одежду? Зачем?» – оторопел Хью. «За надом». «Ты только что был готов выполнить любую мою просьбу. И что, уже передумал?» «Но это как-то непонятно». Трясущимися пальцами Креллинг начал расстегивать пиджак. «Раздевайся, раздевайся», – подгонял его Диша. «И брюки тоже». «И брюки». «Что то затеяла?» Алекс подозрением перевел взгляд на соседку. «Ты собираешься его здесь? «Почти», – сморшилась девушка. «Трусы пусть оставит Мне неинтересно созерцать то, что под ними. Да и тебе натягивать чужое из вряд ли будет приятно. Мне? Глаза Дементия округлились. Зачем мне надевать его одежду? Что за дурацкий карнавал? Вот именно, карнавал. Лиша с задумчивой улыбки подняла указательный палец. Туда мы с тобой отправимся. И твоя нынешняя одежда для такого помпезного мероприятия, извини, не подходит. Поэтому ты поменяешься с модками с Хьюга. Ты ведь согласен, Хью? Тот что-то промычал в ответ, видимо соглашаясь. «Все равно не понимаю, зачем это нужно, если все здесь носят однотипные балахоны, скрывающие большую часть наряда? Все еще упирался Алик. «Одежда имеет фон и запах. Любой полицейский прибор определит, что ты прибыл в Марс недавно. Любая вещейка унюхает запах чужака. Если ты замаскируешься под местного, тебя будет сложнее обнаружить». Когда мужчины переоделись, Лиша осмотрела их внешний вид и удовлетворительно кивнула. «Мне надо сходить в туалет», — стыдливо произнес Хьюга. «Ты ведь не против, Лиша?» Иди, только долго не засиживайся. Девушка поправляла костюм на Алике. А ты суровая, мадам, криво улыбнулся Демити. Обычная резидентская работа. Не понимаю, чему ты удивляешься. Разве тебе это все незнакомо? Мы так не работаем, у нас другие методы. А это как-то по киношному, что ли. По киношному или нет, но это эффективно. Лишь остряхнула сладко на пылинке. С такими сволочами, как юга, иначе нельзя. Самое противное, что эта скотина до сих пор пытается рыпаться. Даже когда стало понятно, что выхода нет. «Думаешь, чем он сейчас занимается?» «В туалете?» – усмехнул Салик. «Ага. Он стучит. Докладывает своим новым покровителям о наших планах». «Зачем что ты отпустила его одного? Могла бы меня попросить сопроводить его в уборную». «В этом нет необходимости. Пусть отстукивается, мне это на руку». «Не понимаю твоего хитрого замысла. После объясню». Из туалета, сопровождаемый звуком смываемого унитаза, вышел крелинг. «Ты готов?» – как ни в чем не бывало, повернулась к нему Лиша. «Готов?» – мотнул головой он. Тогда отправляемся. аэроклуб Тессеракт открыт для вас всю вечную ночь Мааса. Бесконечное удовольствие, бесконечное веселье, бесконечная свобода. Реклама Мааса. Выйдя из номера, троица миновала длинный коридор и остановилась в лифтовом холле. Напротив лифтов располагались автоматические шкафчики, индивидуальные для каждого постояльца на этаже, где хранились балахоны. Хранилища по совместительству служили химчисткой и балахоны выдавались почищенными, отглаженными и приятно пахнущими. «Не забудьте забрать ваши индивидуальные балахоны. Выход с этажа без индивидуального балахона строго спрещён», – Гнусаво заговорил автомат. Алиша и Креллинг извлекли свои балахоны. Алик отметил, что балахон из изумрудно зеленого цвета, фиджийский. Значит, лишен Жук относятся к касте бизнесменов, причем являющихся коренными жителями. Скоростной пневмолив спустил их до нижнего этажа. Возле подъезда уже поднимала автоматические дверцы роскошный автокрелинга, Креллинга, пригнанная к входу одним из услужливых швейцаров. Щурясь, Алик поднял лицо к солнцу, застрявшему между крышами небоскребов. «Странно», – произнес он. «Что странно?» – не поняла Лиша. «Я что, спал ровно сутки?» «Нет». «Тогда почему солнце торчит все на том же месте?» «Когда мы приехали в гостиницу, оно висело там же». «А оно там постоянно находится. В этом районе Мааса всегда день. А, например, в центре всегда ночь. масс никогда не спит». Лиша с усмешкой потолкнула Алика в салон автомобиля. «Птессеракт?» – на всякий случай уточнил Хьюга. «Ага». Машина свернула от подъезда и тут же вклинилась в тягучую пробку. «С непривычки всегда тяжело приспособиться к местному ритму жизни», — обернувшись с переднего сиденья, продолжала говорить с Лише. Лиша. «Люди дня всегда работают, люди ночи всегда отдыхают. И это не главная странность Марса. Многие граждане здесь живут в гигантских торговых центрах, хоть и имеют прекрасное жилье. Ты бы удивился, побывав в таком торговом центре. Тысячи павильонов там пустуют, потому что никто в них не заходит. А между ними, по центральным галереям, текут реки из людей». Целыми семьями люди курсируют по торговым центрам, делая редкие остановки в ресторанах, закусочных и мелких забегаловках. Они ходят и смотрят на витрины бутиков, не заходя в них непосредственно. Это своеобразный культ. Культ созерцания. Купить ничего не можешь, но если созерцаешь, значит ты крутой. Другие поглядеть не могут себе позволить. Почувствовав усталость, эти люди отправляются в капсульные отели, расположенные в тех же молах. Быстренько спят, а затем вновь выходят на променаж. В конечном итоге путь любого посетителя жильца такого торгового центра завершается в убермаркете. В таком огромном магазине, что миновать его пешком из конца в конец можно лишь за стандартный день. Там продают вообще все. Начиная от продуктов питания и заканчивая двигателями для экзокрафтов. Например, в убермаркете Серпантин 500 к каждый из которых тянется очередь в полтора километра. В убермаркетах вроде бы все дешево. По крайней мере, так написано на входе. У нас все дешево. Сравнить цены с обычными магазинами никто никогда не пытался, потому что. Потому что в убермаркете все дешево. Это неоспоримая догма. И цель каждого уважающего себя масса ну, – купить там как можно больше вещей и продуктов, даже если 99% искупленного ему нахрен не нужно. Это блопс. В очереди на кассу все смотрят, у кого больше покупок, а у кого меньше. Тем, у кого больше, завидуют. А тех, у кого меньше, высмеивают. Вдоль доле чередей даже ходят специальные мимы, которые глумятся над купившими мало, потешая остальных покупателей. Цирк идиотов. Покачал головой Дементьев. Всего лишь гиперболизированное отражение людских потребностей, потерявших ограничения, ответила Лиша. То, что люди хотели на земле, но не могли себе позволить, здесь представляется им с избытком, а люди хотят потреблять. И они отдаются потреблению с головой, и им уже не важно, что именно они потребляют. Им важно, что они просто потребляют. Тот, кто воздерживается от потребления – презренный нищий фляка. Автомобиль постепенно пролез на восьмую полосу движения, где поток двигался почти быстро, хотя и в такой же плотной колонне, с минимальной дистанцией друг от друга. Сквозь стеклянную крышу можно было рассмотреть небо, подпираемое столпами исполинских зданий. Слушая Лишу, Олег думал о своем. Захотел бы он остаться в этом мире городе навсегда? Раньше ответ был ему очевиден – определенно нет. Жизнь в этом безумии гипертрофированных людских страстей, безусловно, ему притила, но теперь… Он чувствовал себя ребенком, достигшим совершеннолетия, когда родительская опека снята, и все, что прежде было под запретом, стало доступным. Эта неожиданная воля поначалу пьянит и немного пугает, до той поры, пока ты не задумываешься об открывшихся перспективах всерьез, не взвешиваешь все возможности и не перебарываешь страх самостоятельного жизненного полета. Этот сумасшедший маас, напоминающий извращенную пародию на реальный мир, чем-то бесспорно завораживал. Он, как огромная венерина мухоловка, распахнул свою благоухающую пасть на всю ширину и ждал, когда новая мушка полностью потеряет голову от дурманящего аромата, после чего можно будет захлопнуть ловушку и начать медленно переваривать свою очередную жертву. Какую уже по счету? Миллиардную? Триллионную? Чем же он так ловко и неотвратимо заманивает? Чем кружит голову? Бескрайними возможностями, бесконечными достижениями, сказочным богатством, словно прочитав его мысли, Лиша завершила свою тираду в вкратчивым рекламным тоном. «Если я тут останусь, к чему я приду в итоге?» Алик задумчиво посмотрел сквозь нее. «К мечте?» какой мечте?» какой приходят все, кто добились здесь абсолютно всего и уже не знают, чего им нужно?» «Эта мечта отправится в рыданию, которой нет». Лиша прикрыла ему рот и недвусмысленно кивнула на водителя. «Не продолжай». «Я понял», – скричнул головой Алек. Эрнест Хемингуэй однажды написал замечательные слова, убрав руку, продолжила Лиша. «Дайте человеку необходимое, и он захочет удобств». Обеспечьте его удобствами, он будет стремиться к роскоши. Осыпьте его роскошью, он начнет вздыхать по изысканному. Позвольте ему получить изысканное, он вас жаждет безумств. Одарите его всем, что он пожелает, он будет жаловаться, что его обманули и что он получил не то, что хотел. Здесь в Моасе значение этих слов проявляется особенно ярко. Поверни-ка на цитадель Индестри Флебекон, красавчик. Последняя фраза адресовывалась Креллингу. «Чего?» – не ожидал тот. «Но Тессеракт же не там». «Знаю, мы едем не в Тессеракт, я передумала». «Как передумала? Я же тебе сказал, что Консуэла...» «Дорогой, давай ты не будешь задавать лишних вопросов, а? Поворачивай здесь, кому говорю. В Тессеракте нам делать нечего. Я встречу Консуэла в другом месте. И для этого мне кое-что потребуется». «Как скажешь». Скрипнул зубами Хьюго и начал сдвигаться правее, протискиваясь между неохотно уступающим транспортом к повороту. По мелкому поту и жилам вздувшимся на его чистой холеной шее, наметанный глаз следователя определил, что он занервничал, причем сильно. Неожиданное указание Лиша застал его врасплох. Если не в Тессеракт, тогда куда мы едем? В Сигистилию на Клоповый рынок. Что мы там забыли? Оружие. Я знаю, что у тебя там остались связи с продавцами нелегальных стволов. Обеспечь нам встречу с одним из таких продавцов и можешь катиться на все четыре стороны. Вот так внезапно? Лиша, это невозможно. Прямо вот так сразу? Вам вряд ли что-нибудь продадут. Нужно заранее встретиться, все обговорить, заказать. Не вешай мне лапшу на уши. Я знаю, что на черном рынке всегда что-то имеется под прилавком. Даже если и так, скорее всего, это что-то вас не удовлетворит. Какое-нибудь барахло, которое впаривают только лохам и дилетантам. Это уже не твоя забота, думать, чего у них там имеется и подойдет ли это нам. Твоя забота привести нас туда и свести с нужным человеком. Дальше мы сами разберемся. Ладно, хорошо. Я отвезу вас к такому человеку. Но ты должна пообещать, что отпустишь меня. Я уже сказал, выполнишь мою просьбу и вали на все четыре стороны. «Сколько еще можно повторять?» «Нисколько. Я тебе верю». Хью наконец-то вырулил на проспект цитадель Индустри Флебекон. Алек тяжело вздохнул и с мрачным видом повернулся к окну. Хаотично меняющиеся планы спутницы порождали в его душе неприятные предчувствия. Проехав немного по чистому и гладкому, как стекло, проспекту, под сводами мерцающих золотых арок, машина свернула в какие-то трущобы, от резкого диссонанса которых захотелось протереть глаза. В проезжую части едва втискивались два автомобиля – по обе стороны дорогу сжимали сплошные монолиты коричневых типовых зданий глыб, испещренных одинаковыми окошками. На узких тротуарах сидели и лежали люди, нищие, оборванные, худые. У стен шеренгами стояли путаны и нейромитки. Все еще невероятно красивые и статные, но уже покрытые следами бесконечного использования и грязными пятнами. Тут же валялись умирающие от голода бомжи в коричневых накидках, многие из которых уже были трупами. Кто-то сидел, прислонившись к мусорным бакам. И уже истлев наполовину. Кто-то ковылял, словно зомби, вдоль бесконечной улицы, в надежде осматривая каждую мусорную кучу. Когда мимо них приезжал роскошный автомобиль Крелинга, они поднимали голову и провожали его необычными взглядами. Алик никогда такого не видел, чтобы люди смотрели вот так, даже без зависти и мольбы. В этих взглядах уже давно не было даже надежды на случайную подачку. Они просто реагировали на машину, как на внезапный луч солнца, или на ветерок, донесший да до их ноздрей запах чего-нибудь вкусного. Зрелище было неприятным и страшным, поэтому Дементьев отвернулся, чтобы больше не видеть этого. «Извини, что приходится ехать через эту клоаку», – догадался его смятение Лиши. «Так проще и быстрее срезать путь». «Тут мертвых не хоронят, что ли?» – брезгливо спросил Алик. «В этом нет надобности. Они постепенно сами разлагаются, растворяясь в пространстве. Нейромиты не годятся для рециклотроники, поэтому их остаточная энергия никому не интересна». Автомобиль разбрызгал грязную лужу и начал планомерно набирать скорость. Лоповый рынок, видимо, унаследовавший название традиционных блошиных рынков, выглядел в точности как земной аналог, только масштабнее в тысячу раз. Это был даже не город, а небольшая страна внутри Мааса, огороженная настоящей границей. Чтобы рынок не смущал жителей, обитающих по соседству, его обнесли высоченной стеной с наблюдательными вышками. На каждом входе дежурила охрана, с внешней стороны городская, с внутренней – рыночная. Вдоль стены регулярно курсировали полицейские машины. Если бы олег не знал, что они направляются на рынок, он бы обязательно подумал, что они едут в какую-то тюрьму. Ворота были широкими, и в них легко можно было проехать на машине. Тем не менее, Хью не стал этого делать, опасаясь за сохранность своего авто, и припарковался с внешней стороны рыночной стены. Проходить на рынок можно было спокойно. Охрана никого не проверяла. Сразу за воротами бурлили водовороты людских масс, обтекающие бесчисленные прилавки. Чего здесь только не продавалось. И главное, все вперемешку. Диковиные фрукты рядом с канализационными трубами. Одежда рядом со специями, рыба рядом с химикатами. Подробнее рассмотреть товары не представлялось возможным из-за толкучки и из-за того, что Лиша их юга упорно шли вперед, разрезая толпу, как пара ледоколов, рассекающих лед. Алик боялся потерять их из виду и торопился как мог. Вскоре парочка завела его в темный угол рынка, где поверх лотков были натянуты серые грязные покрывала со множеством дыр, сквозь которые просвечивало солнце. Контингент, бродящий торгующий здесь, выглядел уж совсем подозрительно. Натуральные бандиты, наркоманы и воры. И все косились на новичков, забрезших в шалман. Алик был уверен, что к нему бы здесь обязательно придрались, если бы не лишь с Хьюгой, которые каким-то образом отпугивали местный криминалитет. Ну, или, по крайней мере, заставляли его крепко подумать, прежде чем цепляться к Дементьеву. «Хао, Пипс!» – поприветствовал Хью какого-то торгаша в коричневой накидке, у которого на лотке были разложены многочисленные часы из фальшивого золота. «Хао, Хьюга! заулыбался тот чербатым ртом. «И тебе все благости, Лишка-малышка. Давно тебя здесь не видел. Как все?» «Однако не тель», — отмахнулся Лиша. «Часики нужны?» Продавец картина провел рукой над своим товаром. «Часики-бумбасики», — ответил Хьюга. А, а На мгновение торгаш перестал улыбаться, но потом опять ощерился от уха до уха. «Я так сразу понял. Но сейчас у меня ничего нету. Завтра приходите, пипсы». «Так уж прямо и нет». Лиша уперлась руками в прилавок и недвусмысленно поглядел ему в глаза. «Есть!» Забегали глазки у торговцы. Но «Ну, не то, что вам нужно. Фляка. Говно». «Давай что есть, мы торопимся». Затрагвали. Продавец обтер руки, сделал жест следовать за ним. Потом махнул своему соседу, чтобы тот проследил за прилавком, и тут же скрылся за грязным тряпьем, свисающим вдоль лоточной стенки. «Сюда». Лишь откинул дырявую тряпку, за которой чернел проход между лотков. Первым туда нырнул Хью, за ним Алик. Девушка шла последней. Сначала они петляли по непонятным переходам, настолько узким, что двигаться можно было только боком. Под ногами чавкало что-то омерзительное. Воняло, как в старом сортире. Этот смрад дополнялся запахом гари и прогорклого масла. Наконец они вышли на небольшой пятачок, окруженный контейнерами. Посреди пятачка стояла шаткая тумбочка. «Аким!» Продавец постучал палкой по одному контейнеру три раза. «Аким!» Затем он повернулся к остальным и с той же улыбкой сообщил. «Сейчас он выйдет». Сделав это, подозрительный торгаш ушел. А Ким? Лишь взглянула на Хьюга. Не знаю такого. Новенький что ли? Пришел три стандартных цикла назад, на смену косому Тео, ответил тот. Понятно. Из-за контейнеров вышел коренастый мужчина. Из-под его коричневой накидки выглядывали крепкие руки. Даже через рукава можно было оценить рельеф отличных мускулов. Взгляд Акима был довольно тяжелым. Вроде бы побычий тупым, но в то же время каким-то таинственным и даже хитрым. Алик сразу отметил эту необычную особенность. Узнав Крелинга, неприятный мужчина поздоровался с ним. «Ли сказал, что вам нужны пушки», – пробурчал он. Хью открыл было рот, но Лиша, в последний момент заметив изменившееся лицо Алика, заткнула его. «Креллинг, представь нас для начала». «Эм...» Тот кашлянул и произнес. «Аким, короче, это мои друзья, Лиша и Алик», – напомнил Демитри. «Да. В общем, говори с ними, как со мной. Это люди проверенные». «Проверенные?» «Это хорошо, что проверенные». Перевел на них свой коровий взгляд Аким. «Значит, это вам нужно оружие?» «Нам нужно то, что ты прекрасно знаешь сам», — ответила Лиша. Судя по ее взгляду, Дементьев понял, что она уловила его подозрение. «Оплатить чем будете?» — спросил Аким. «Фракции у вас есть?» «Фракции?» «Пфф, есть фракции есть кое что получше. Алик, покажи ему», — попросила девушка. «Что показать?» — не понял тот. «Руку, руку свою покажи». Алик недоверчиво протянул руку неприятному типу. Тот пробежался по ней небольшим пластиковым прибором, бегло считал с него показания, отчего хмурый взгляд его на мгновение озарился неподдельным удивлением. Ого, новичок? Да, только приехал. Если будет оплата, значит будет разговор. Мужик попытался изобразить что-то вроде улыбки, но получилась какая-то совсем уж жуткая гримаса. Могу сказать сразу, здесь товар фуз. Таким богатым клиентам, как вы, показывать его флячно. Идемте со мной на базу, и я покажу вам реальный блобс. Кентрурийские дезинтеграторы, машины расчленения, спидтерганы с биополимерным боезапасом и даже кое-что собранное по сумеречным технологиям. «Нам некогда гулять, показывай то, что есть», — стоял на своем лише. «Как скажешь, подруга, ждите здесь». Явно раздосадованный Аким ушел обратно за контейнеры. «Ну, я, пожалуй, пойду», — тут же начал мяться крелинг. «Никуда ты не пойдешь», — зыркнула на него девушка. «Ты обещала?» «Обещала». «Когда мы получим то, что нам нужно, ты отправишься на все четыре стороны. А пока сиди здесь и будь на виду». Сказав это, Лиша отвела Алика чуть в сторонку. «Заметил что-то?» «Это таким не похож на подпольного торговца оружием», – ответил Дементьев. «То ли потому, что новенький, то ли...» «Не знаю». «Как определил?» «По поведению, по внешнему виду. Он говорит без акцента, как мы. Значит, прибыл в масс недавно. Парень здоровый, крепкий, но я чувствую, как он волнуется. Где-то внутри». Будто девочка на сцене впервые поет песенку. И вопросы. Согласна, перебила его Лиша. Ты умничка, Алик. Продолжай наблюдать за ним. Оружие не бери. Я всем займусь. Вернулся Аким, который принес нечто завернутое в промасленную тряпицу. Вот. Он развернул сверток, стукнув об тумбочку его увесистым содержимым. Пара энергодробаганов моделей Зильта С. старенькие, но безотказные. И это все, что у вас есть под прилавком? Скривилась Лиша, разглядывая пару обрезов коротышей. Ничем особо не отличавшихся от земных аналогов. Все, что осталось, остальное на базе, пожал плечами торговец. Поэтому лучше пойдем на базу. Ни на какую базу мы не пойдем. Сколько просишь за эту смерть председателя? 14. Плюс ЭП по стандартной такси. Недороговато ли за такое-то дерьмо? Может быть оно вообще не работает? Все работает, как часы. А цены подняли из-за проблем с поставщиками. Ну ладно, нехотя согласилась Лиша. — Скажи спасибо, что у нас времени нет. Берем пару этих кочерыжек, только сначала покажи товар получше. — Че показывать-то? Бери да смотри. — Да я уже отсюда вижу, что патронники деформированы. — Хрен там что деформировано! — начал нервничать торговец. — Ну заправь, эп, посмотрим, как он влезет. Ворча что-то непонятное, Аким взял один из двуствольных дробовиков, переломил его, затем выудил из принесенной коробки пару стеклянных патронов и легко вогнал их в патронники. — На, держи! Но лишь принимать оружие не торопилось. В момент этой неприятной паузы Алик заметил, что у Акима из-под рукава слегка выглядывает какой-то подозрительный браслетик. «Бери, смотри!» – качнул оружием продавец. Девушка начала поднимать руку, которую тут же перехватил Дементьев. «Лиша, подожди, можно тебя на минутку?» «Да вы задолбали!» – уже откровенно сердился Аким. «Не будете брать, проваливайте! Че дурю то маетесь?» «Это точно не торговец оружием!» – зашептал Алик, приблизив свои губы к уху девушки. «У него что-то в рукаве. И я догадываюсь, что, по-моему, это... «Ловушка», — ответила Лиша, — «я знаю». «Не просто ловушка. Этот парень не бандит. Он подсадная утка. Скорее всего, полицейский. На руке у него Алик». Лиша приобняла его и продолжила шептать на ухо. «Ты прав. На руке у него автоматические браслеты. Оружие обработано дактилофором для съема отпечатков. На базе нас уже наверняка ждет целое подразделение, но сюда не доберутся не сразу. А с этим одиночкой мы разберемся». «Вы долго там целоваться будете?» — грубо крикнул Ихаким. «Успокойся, мы совещались. Как же хорошо, что я захватил с собой настоящего профессионала». Лиша подмигнула Алику и вновь подошла к тумбочке с оружием. «Хотел нас надурить?» «Да, Аким». «Не понял. Чего опять не так?» «Стволы-то у твоих пуколок. Гнутые». «Сама ты гнутая. На, стрельни, если не веришь». Брызнув слюной, торговец опять попытался сунуть Лиша заряженное оружие. «Чтобы мне руки оторвало? Нет уж, сам стрельни». «Никуда я не буду стрелять». Аким направил оружие на девушку, но та вместо того, чтобы испугаться, лишь презрительно хмыкнула. О чем я и говорила. Гнутые стволы. Да где? В Вне себя от ярости Аким повернул оружие вертикально, заглядывая в каналы стволов. Брежешь, сучка! И вот тут Лиша молниеносно выбросила вперед руку, обхватила правую кисть Акима с пальцем, опромечивая лежащим на спусковом крючке, и сжала ее. Прогремел выстрел, от которого крелинг, не ожидавший такого поворота, прыгнул назад, ударившись спиной об контейнер. Даже Алик едва не прикусил язык. Аким с прострелянной головой грохнулся навзничь. Кровь и мелкие ошметки его мозгов спустя несколько секунд просыпались на своего хозяина редким дождиком. «Ты... ты сдурела!» Каким-то неестественным голоском пропищал Хьюга. «Ты знаешь, что ты натворила!» Лиша с улыбкой повернулся к нему. «Знаю ли я, что убила оперативника с ингенидсимантерики?» «Да, знаю. Но он сам виноват. Слишком себя выдавал». Присев, она осторожно сдвинула рукав убитого. «Так и есть. Наручник, капкан, электрошокер, криптомаркер». Полный джентльменский набор. От их юга молодец. Образцовая мразь. Совсем перестал меня бояться. Неужели ты думал, что эти дуболомы тебя защитят? Лиша. Лиша, ты обещала. Вжался в контейнер крелинг. Помню. И выполню свое обещание. Лиша взяла второй дробовик с тумбочки, быстро заправила в него энергопатроны и без малейшего промедления всадила дуплет в голову своего бывшего агента. Позади крелинга по желтой краске контейнера огромной клякцей размазалось красное солнышко. И мертвый жук с бесформенным осколком вместо черепа, подогнув ноги наизлом, осел на землю. «Это, конечно, не мое дело!» – хмуро глядел на эту сцену Алик. «Но ты ведь и правда обещал его отпустить?» и отпустила. Лишь развела руками, в одной из которых дымился ствол обреза. Как и обещала. На все четыре стороны. Считай. Раз». Она указала на тело. «Два, три и четыре». Рука со стволом поочередно указывала на три крупных куска головы крелинга, разлетевшейся в разные стороны. «Ты сумасшедшая!» Привыкай ко мне, Алик, теперь мы напарники. Лиша протянула ему дробовик. Держи, будешь меня прикрывать. Дементьев разглядел оружие. Еще не остывшее после последнего выстрела. Само по себе оно не вызывало удивления, обычный, видавший виды обрез охотничьего ружья. Но вот патроны к нему выглядели по-особому. Они напоминали толстые пробирки, наполненные прозрачными гранулами. При ударе байка по капсулю эпа содержимое капсюля детонирует, вызывая реакцию между гранулами. Это приводит к выбросу дробной материи, представляющей из себя некое подобие энергопуль, как в оружии сумеречников. Опустевшие эпы становятся очень хрупкими, и если их уронить, разлетаются в дребезги, что Алик испытал, когда извлек пару пустых гильз и выбросил их на землю. Пока он рассматривал оружие, Лиша изучала труп Акима, не прикасаясь к ружью, зажатому в его руках. «Второе оружие брать не будешь?» – спросил Алик. «Нет, оно помечено». «А это не помечено?» «Нет. Из него полицейских не убивали». «Что-то я не совсем понимаю логику». «Местная криминалистика отличается от земной. Эта встреча была подстроена, чтобы повязать нас. Если бы мы прикоснулись к оружию, специальное на вещество которым оно обработано, сработало бы как маячок. Куда бы мы с тобой ни отправились, нас бы засекли с точностью до квадратного метра. На это он рассчитывал. Купим мы оружие или нет, мы запачкаемся». «Ну так мы и запачкались», – все еще недоумевал Алик. «Так-то да». Лиша выпрямилась и забрала патроны с тумбочки. Вот только наномаячок не работает без приемника. А приемник – он. Девушка толкнула ногой мертвого полицейского. «Понимаешь теперь, почему я его убила?» «Теперь понимаю». «Но зачем было убивать его так своеобразно? Не могла просто застрелить?» «Могла. Но наномаяки запрограммированы на вывод оперативника из строя. Если бы я взяла ружье и пальнула Вакима, наномаяк пометил бы меня как убийцу полицейского. А это уже красный код «Знаешь, что такое красный код «Лучше тебе не знать». А так получилось, что легавый убил себя сам. Показания на наномаяка замкнулись сами на себе и выдали заключение. Несчастный случай. После чего благополучно вырубили приемник усопшего. За ненадобностью, так сказать. «А убийство этого?» Алик указал на тело Криллинга. «А этот вне закона. На нем не было приемников. Большое упущение со стороны сангенитов». Лиша с улыбкой подняла лицо к неестественно голубому небу и спокойно продолжила. «Нам нужно уходить. Скоро сюда прибудут силовики и...» «И кое-кто посерьезнее. Я чувствую их приближение». «Зачем мы подняли шум?» – не понимал Демитьев. «Чтобы отвести их от Тисеракта. Спрячь оружие, партнер, и патроны захвати. Сегодняшний вечер будет с огоньком». «Не спрашивай, что Маас должен сделать для тебя. Спрашивай, что ты делаешь для Мааса. Зуна ничего тебе не должна. Она не звала тебя, ты пришел сам. Она не грабит тебя, это ты не умеешь работать и зарабатывать. Она не принижает твой статус, это ты не вписываешься в ритм ее жизни. Она нужна тебе, а ты ей не нужен». Вспоминай эту доктрину всякий раз, когда собираешься пенять на свою жалкую судьбу. «Блаженство трагваля или «Истина в успешности» – технопроповедь Мааса. «Фус! Фус!» – проворчал усатый сангенит в полицейской униформе под синей накидкой. Подняв дробовик специальным приспособлением, он передал его помощнику, а затем, почесав складки на своем бритом затылке, склонил голову к радиостанции. 35-й центральному. Флячий фус на шестом пятаке. Оперативники-агент в отработке. Фус флячий. Конец. Вот флячья фуса. Склонился над трупом высокий худой полицейский. Как случилась такая фляка? Дерьмом не владею. Огрызнулся толстяк, с трудом разгибая непослушные колени. Бойцы группы захвата досели слонявшиеся среди контейнеров, вдруг разбежались по сторонам и вытянулись в струнку, приветствуя кого-то. Группа из двух криминалистов и троих оперативников спецотдела Сангенидс и работавшая на месте преступления, прервала свою работу. Сотрудники повернулись в одну сторону и уныло, словно на ковре у гневного руководства потупили виноватые взоры. К ним приближалась пара черных существ в гладких обтягивающих костюмах. На головах у обоих были надеты шлемы с зелеными светящимися глазницами. «Вы попросту теряете время». На ходу произнес один из сумеречников. «Сумеречный корпус? Здесь? Но нас не предупредили!» замялся один из криминалистов. «Повторяю, вы попросту теряете время!» Повторило существо в черном шлеме. Его напарник перешагнул через труп с сингенита, широким шагом направился к убитому крелингу и присел рядом с ним на одно колено. «Вы слишком долго тянули!» Без интонации продолжал сумеречник, остановившийся возле тумбочки. «Их было двое, и они ушли!» «Я отправил своих людей, чтобы допросили торговцев», — оправдывался Сангенит. «Это не имеет смысла. Торговцы и стерилизованные. Они не помнят ни единой приметы тех, кто это сделал». «Послушайте. Начнем с того, что я уважаю авторитет инфильтраторов Сумеречного Корпуса и не сомневаюсь в вашем профессионализме, господин Энг». «Господин Энг, господин энг Мизелор. Простите великодушно, но по всем нашим данным, никого здесь больше не было. Произошла перепалка между нашим оперативным сотрудником и агентом, работающим под прикрытием. Оперативник с позывным Аким убил агента, после чего по невыясненной пока причине застрелился. Вы несете откровенную чушь. Это непрофессионально даже для масса. Это говорю вам я, оперативный ловчий Энг. «Здесь были двое. Ваш сотрудник застрелился не случайно, а агента убили из другого оружия. Элементарная баллистическая экспертиза подтвердит данный факт. Мы рассчитывали на ваше подразделение, но вы нас опять подвели». Сумричек повернул голову к своему коллеге. «Ну что? Полагаю, что нет ни единой зацепки, кроме того, что он в чужом балахоне». «Не совсем. Второй сумричек поднялся и, подойдя к напарнику, протянул ему удостоверение, обнаруженное во внутреннем кармане Крелинга. Вот, есть кое-что». Любопытно. Энг раскрыл корочки. Волшебник, значит. Документ зашифрован криптограммой повышенной сложности. Простые подпольщики не располагают такими степенями защиты. Волшебник, повторил сумеречник. Кто же ты? Спрятав улику в карман, он вновь повернулся к руководителю расследования. Напомните, с какого объекта вы сняли своих людей? Мироклуб Тисеракт, упавшим голосом прохрипел тот.